1968 год. Переезд занял немного времени. Через месяц они уже были там, дома у родителей Марии. Им отвели маленькую комнату, в которой она жила в детстве. Поставили старую деревянную кроватку, в которой спала она, а потом её младший брат, для Оксаны. А Виктор укладывался на раскладушки в центре комнаты. Несмотря на тесноту, уживался зять с родителями хорошо, Нину он уважительно называл «мама», а Николая – «папа» и был примерным мужчиной. С удовольствием кушал всё, что приготовит тёща, с благодарностью расхваливая блюда и просил добавки. Вместе с отцом они выполняли работу по дому, следили за хозяйством. Только в одном Виктор был не помощник свату. Не мог он не то что зарубить курицу или свинью, даже присутствовать при этом не мог. «Не могу, жалко мне скотинку». Они же плачут прям. Сам чуть ли не со слезами на глазах дезертировал он в какое-нибудь тихое убежище. Зато со сватом они одинаково любили сало. А Виктор, у которого это было в крови, мастерски его готовил. Потом они достают кусок, отрезают толстенькие ломтики с хлебом и давай пробовать. «Ох, хорошо!» – расхваливал Николай, причмокивая. «Да, хорошо получилось!» – подтверждал Виктор, намазав толстым слоем горчицу, И, откусив, прослезившись, добавлял «Ух, ядрёна!». На сале также жарили картошку. Это было коронное блюдо, которому Виктор научил николая и Гришу. Жирную, жареную они втроём наворачивали за столом, что-то увлечённо обсуждая. Между ними возникла настоящая крепкая мужская дружба. Тем временем прошло уже больше трех месяцев. Иммунитет Оксаны сильно окреп, и болеть она перестала. Данный климат ей отлично подходил. Маша устроилась на работу на местный завод инженером, и ей собирались выдать квартиру. «Да ну её, эту квартиру! Что это за жильё вообще такое, когда даже пёрнуть спокойно нельзя, всё слышно? Нет, мы будем строить свой нормальный дом», – рассудил Николай. Так и было решено. Со стройматериалами был тогда большой дефицит, поэтому пришлось строить дом деревянный, обмазывая глиной. На подмогу приехал старший брат Виктора, Михаил. Их в семье было восемь детей. И втроём они быстро и ладно справлялись. Маша во всём помогала, в чём только могла. Месила глину, носила её в ведрах, приносила, уносила инструменты. Михаил сам сделал все окна, выровнял стены. Небольшой, 54 квадратных метра, но очень надёжный и симпатичный дом вышел. Эх, было бы попроще с материалами. «Так мы двухэтажной забабахали бы», – довольно потирая руки, говорил Николай. Позже Виктор и Мария вдвоем построили теплушку и сарай. У мужа были золотые руки, а Мария была предприимчивой, экономной и деловой женщиной, которая могла настоять на своем и мотивировать. Хозяйство потихоньку налаживалось. Она вспоминала их первую совместную покупку, ему и ей нательное белье. Какая это радость была, какая гордость! что у них свой дом, своё хозяйство и имущество. Это так интересно и трепетно. Потом начали откладывать зарплату на мебель. Мария отсчитала деньги, 30 рублей, и отправила Виктора в город за стульями. А он приехал, купив жене большой золотой кулончик и цепочку. Уж очень ему хотелось порадовать её за труды и терпение. Мария была поражена, немного повозмущалась, но Виктора поблагодарила. Пришлось копить на мебель заново. Месяца через три в дом приехали красивые чешские коричневые стулья, которые на тот момент были модными. А еще через несколько – зеленые кресла с полированными подлокотниками. И все было бы отлично, если бы не машины сны. В новом доме есть стал сниться один и тот же жуткий сон. Словно в их комнате ходит какой-то рыжий волосатый страшный гном со злым лицом, И огромными руками. Этот гном то крушит мебель, то пытается кого-нибудь задушить. Каждый раз Маша просыпалась в холодном поту и уже не могла уснуть. Сон казался таким реальным, что после него женщина лежала и прислушивалась к любым звукам в темноте. То ей казалось, что кто-то шагает в соседней комнате. То Оксана резко проснется, словно ее кто ударил или ущипнул, и ревет громко и обиженно то на чердаке какой-то стук и скрежет. Продолжались эти кошмары почти месяц и изрядно измотали женщину, даже больше, чем дочка в первые месяцы жизни. Под глазами Маши образовались сильные круги, а днем она протяжно зевала и прямо-таки валилась с ног. Потом она рассказала это Рае, и та, то ли где-то вычетав, то ли услышав, сказала, что это все проделки домового. И его просто нужно задобрить. «И как его задобрить?» спросила женщина, и по всему ее телу пробежал холодок, а волосы на руках стали дыбом. «Ну, угостить какой-нибудь едой, хлебом, например, и водой». «И что, поможет?» недоверчиво спросила Маша. «Говорят, должно. А иначе он будет все больше и больше злиться, и до добра это не доведет». Устрашающе проговорила сестра. Обе женщины поежились. «Ладно, спасибо. Попробуем». И они попробовали. Налили в гранёный стакан воду, на блюдечко положили несколько кусочков хлеба и поставил Виктор всё это на чердаке вечером. Ночью Маша спала без снов и, наконец-то, выспалась. На следующий день полезли смотреть. Пусто. «Ты меня разыгрываешь, да?» – воскликнула Маша, когда ей про это рассказал Виктор и показал пустую тару. «Зачем мне это нужно?» Обиженно и обескураженно спросил муж, чтобы посмеяться надо мной, сказать, какая я глупая и наивная, придумывала себе что-то и фигнёй занимаюсь какой-то. И в мыслях не было, правда, спокойно ответил мужчина. Они посмотрели друг на друга, по спине пробежал холод. «Странно всё это», – не успокаивалась Маша. «Тебе сегодня ничего не снилось? Может, всё? Он доволен?» «Не знаю, ничего не знаю, я так устала!» Вздохнула она несчастно. Муж ее обнял, прижав к своей груди. Ей хотелось плакать, жаловаться, но она сдержалась. «Не переживай, он нам ничего не сделает. Я с тобой, и он никого не обидит. Спасибо!» Уже более спокойно ответила она. Потом они погуляли немного по двору, украдкой глядя на чердак, а потом вернулись в дом. Следующей ночью они спали спокойно, но потом всё началось снова, с большей силой. Маша проснулась из-за того, что рыжее чудище садилось на неё сверху и душило подушкой. Она зарыдала. Виктор сразу же проснулся, вскочил с кровати, включил свет и кинулся обнимать жену. «Это всего лишь сон, всего лишь сон!» «Я так больше не могу! Я не хочу здесь жить! Мне страшно!» Причитала она, пряча лицо в подушку. «Мы что-нибудь придумаем. Он уйдёт и больше нас не потревожит. Обещаю, я что-нибудь придумаю». Виктор гладил её одной рукой по голове, а другой обнимал её трясущиеся плечи, словно одеялом. Прости, что разбудила. От плача матери проснулась и дочь, горестно захныков. Виктор вытащил её из кроватки и положил между собой и женой. Целуя в голый животик. Та сначала перестала хныкать, а потом начала улыбаться. «Девочки мои, не бойтесь, папа не даст вас в обиду», и аккуратно обнял их обеих. Так они заснули и проспали до утра. Утром Маша пошла к маме за советом. Рассказав всю Нине, она почувствовала себя самым глупым существом на планете. Но и бред же она несет. Кто бы услышал, упрятал бы ее уже в психушку. «Взрослая женщина, мать!» «У нас была подобная ситуация, и я знаю, что вам должно помочь», невозмутимо ответила мать. «Правда?» «Конечно. Домовые – это злые духи. Они появляются только там, где дом не защищен от них. Одним словом, дом нужно осветить. В идеале, чтобы это сделал батюшка. Но так как сейчас это почти невозможно, хотя бы возьмите святую водичку» и побрызгайте ей все комнаты, да и икон у вас в доме ни одной. А все вот это кормление домовых – это язычество, и до добра это действительно не доведет, а христианам эти духи никакого зла причинить не могут. А у тебя есть водичка? – виновата спросила женщина. Да я когда была в городе налила, Маша вздохнула с облегчением. Взяв у матери бутылочку воды и маленькую иконку, она пришла домой. Выполнила все поручения Нины и почувствовала на душе спокойствие. Почему она сразу не догадалась? Ночью она спала спокойно. И следующую ночь тоже. Потом она рассказала про это мужу, и тот поддержал ее. Больше ее кошмары не беспокоили.